Глава четвертая. Князь. Эй, жучара, вылазь давай, только без нервов, а то причешу из КПВТ. Оружие внутри оставляем, руки на виду держим. Выходим без задержки, люди важные ждут. Да и мне некогда, дел не в проворот, как обычно. Жук, ты меня знаешь, шутить не буду, и ждать долго тоже. «Решай быстрее, пять минут тебе, после газ пускаем и берем тепленьких без лишних затей». «Это кто?» «Варнак, твою мать, дождались, все-таки продали, сука. кто б сомневался, за такие деньжищи-то кто постоял? «Что делать будем?» «А чего делать, выходить будем, не хочется, а придется, другого выхода-то все равно нет, варнак церемониться не будет, пустит газ». «А от него отходняк знаешь какой? Лучше тебе не знать. Я уже пробовал. Очень не понравилось». Вышли друг за другом, руки в гору. Крупнокалиберный пулемет присутствовал. Не соврали. Прямо напротив входа поставили. Направив ствол на ворота. Человек десять бойцов при полном вооружении. Одиннадцатый самый крупный. Тот самый варнак, который за главного. «А чего танк не подогнали? Нас аж целых двое с одним автоматом». Не боитесь? Ладно, жук, не бухти. Мне самому не в радость. Но люди серьезные попросили. Отказываться не с руки было. Вредно для бизнеса и здоровья. Нам, в принципе, только парнишка твой нужен. Ты можешь оставаться. На тебя заказа не было. Я без него не поеду. А кто тебя спрашивать будет? А вот у нее спроси. На, лови колечко. Ты чего, сука, удумал? Гранату отдай. «Короче, или мы вместе с жуком едем, или я ее отпускаю. Мертвый я вам без надобности. И серьезные люди, уверен, очень огорчатся, нет?» «А сам-то жук захочет ехать?» «У него спросил. Ему-то нахрена такие приключения? Сидит здесь нормально, без лишних проблем. Коптит небо потихоньку. Я поеду». «Ну, как знаешь. Хочешь, поехали. Места хватит». «У тебя, парень, сейчас гранатку примут осторожненько. Ты, главное, не дергайся раньше времени». «Да не сытый. Варнак слово держит. Ничего с твоим дружком не будет. По крайней мере, с моей стороны точно. Мне заказали взять и доставить парня в целости. А если к нему бесплатное приложение полагается, ну ладно, нам не тяжело». «Внутрь только не лезьте, чревато для здоровья». «Да кому твое нищебродское барахло нужно, жучара? Нечего нам там делать, успокойся. Связывать вас потребуется? Сдрыснуть не планируете?» «От вас, пожалуй, сбежишь». «Вот и хорошо. Двинули». «Вы бы тут поаккуратнее шлёндрали, а то подорветесь незначай, а мне потом предъявы». «Не парься. У меня человечек имеется. Пройдем, как по бульвару. Он все твои секретки видит». «Как ты думаешь, мы сюда смогли так незаметно подойти? Понатыкал ты, конечно, в этих местах изрядно всякой всячины. Времени, смотрю, много свободного. От безделия маешься? Так шо бы ко мне в бригаду. У меня текучка приличная, хорошие люди постоянно требуются». «Потому и не иду, что текучка. Круберу на обед что-то пока не тянет». «Да ладно! Я тебя сильно беречь буду! С твоим-то талантом будешь сидеть за броней в самом безопасном месте!» «Ты откуда про мой дар знаешь? Я вроде не распространялся!» «А, ты про это! Информацию про вас заказчик дал! У него сам и спросишь, откуда он ее взял!» «Вот тут я не понял совсем! Кроме нас двоих никто больше ведь не знал! Но мы вряд ли бы растрезвонили! Пояснишь?» «Приедем к заказчикам, там пояснят!» а я правда не знаю, как они узнали. Есть, наверное, способы, нам простым смертным неизвестные. Кстати, про твой дар предупредили, а зачем им свежак этот потребовался, не сказали. Попросили просто взять и доставить, остальное не мое дело. А кто заказчик? Приедем, увидишь. А насчет моего предложения подумай. Если живым останешься и туго по жизни будет, приходи, приму на хороших условиях». Когда выбрались из ложбины, увидели, что здесь их дожидаются два БТР с заглушенными движками, контролирующие окрестности пулеметными спарками. Загрузились, поехали, судя по направлению, к хмурому. Доехали без приключений. Все более-менее крутые зараженные отирались пока что в городе, да и дали, что осталось. Через блокпост проехали без остановки и покатили дальше вглубь городка. «Вылазь, приехали!» «Дальше сами, вон в ту дверь». Домик приличный. Один такой в округе, типа элитная гостиница для состоятельных гостей. У входа два мордоворота с автоматами, причем снаряженными и готовыми к бою, что вроде бы не приветствуется внутри стаба. Но им, наверное, можно. Пропустили внутрь без проволочек. Один пошел следом проводить. «Здравствуйте, гости дорогие!» Проходите к столу, располагайтесь, выпить, закусить не стесняйтесь. Здравствуй, князь, что-то ты слишком приветливый нынче, не к добру это. Не к добру, это ты точно подметил, скорее к большому добру, для меня и для вас тоже. Но про дела потом поговорим, время не жмет, сегодня отдыхаю. Давай накатим за встречу, может все же сначала поговорим, просветишь? «Зачем нас сюда с таким почетным караулом притащили? Обсудим все, да мы пойдем себе, не будем мешать отдыхать уважаемому человеку». «Нет, это вряд ли. Идти вам теперь некуда, потому как дело у меня к вам имеется, предложение, от которого отказываться не стоит. На меня теперь будете работать». «Выбора у нас, я так понимаю, нет?» «В точку, выбора нет». «Но ты как услышишь, что я предлагаю, так сразу повеселеешь. Я тебе говорю». «Это князь, главный у стронгов в наших местах. Про них я тебе уже говорил. Большой человек по местным меркам. А это вот бомж, крестник мой». «Ну вот и познакомились. Давайте за знакомство и будущее плодотворное сотрудничество». «За знакомство можно, а насчет сотрудничества даже не знаю». «Не нравится мне, когда выбора не оставляют». «Нравится, не нравится. Не повезло тебе, жук с крестником. Неудачный выбор. А может и наоборот, повезло сильно. Это как повернется». «Князь, кончай тумана напускать. Выпили, закусили. Давай за дело поговорим». «Хорошо, давай к делу. Не умеете вы, парни, расслабляться, и мне не даете. Выпили бы еще». В баньку сходили, да к девкам, а? Князь! Ладно, ладно, шутки в сторону. Поговорим серьезно. Короче, рассусоливать долго не буду, перехожу сразу к сути. Накрестника твоего внешники виды имеют, и очень большие. Про это вы, я думаю, уже и сами догадались. Как я этих тварей и прихвостни ихних муров люблю, всем известно. Если ты чего-то сильно хочешь то обязательно за этим придешь. Прямо сейчас или немного позже, но придешь, а мы встретим. Я так понимаю, ты решил мышеловку соорудить и нас в качестве приманки приспособить? Грубо, конечно, но суть угадал правильно. Поставлю около вас охрану, лучших ребят своих спрячу подальше. Но эти все равно узнают где, попробуют достать. «Тут капкан-то и захлопнется. Как вам идея? Вас на полное обеспечение. Жрите, пейте, сколько влезет. Все ваши проблемы позади. Платить сколько будешь? Ну, ты жучара и наглая зараза. Я тебе полный пансион, защиту, жилье, а ты еще и навариться хочешь. Ладно, по окончании охоты каждому по жемчужине выделю, от щедрот моих. Идет?» Приманку чаще всего съедают в процессе охоты. Нахрена нам тогда жемчужина? Кстати, красная или черная? А ты какую хочешь? Красную, естественно. Белая-то у тебя вряд ли имеется. А если есть, то ты тратиться на нас точно не захочешь. И тут ты угадал. Белая и самому пригодится. А вам по черная цыплю. Красную жирно будет. Давай сразу обе и договорились. Слушай, жук навозный... Я с тобой здесь не договариваюсь, а привлекаю к нужной мне работе. Так что завязывай с торгом. Не путай кислое с холодным. Ладно, я сегодня добрый. Наверное, от предвкушения удачной охоты дам вперед одну черную. Только немного попозже. Тебе одну, лично. А хламону твоему она без надобности. Я в курсе, чего и как. Глаза можешь не пучить. Вторую по окончании. Все, разговор закончен. Как и чего делать? Это теперь у беса будете спрашивать. Он главный по охране и по всем прочим делам. Бес, зайди, забирай голубчиков, надоели они мне. Не пьют толком, только языками чесать могут. Принимай, короче, под свое крыло. Последний вопрос. Я ж вроде сказал, торг закончен, чего непонятно? «Ты только скажи, кто нас дал, знахарь или ментат, я должен знать». «Ни тот, ни другой, успокойся, они не при делах». «Я что-то не совсем понял, кроме нас с бомжем знали про это только те двое, а ты говоришь, они ни при чем, это как?» «Ты же улей, жучара, здесь и не такие чудеса происходят, пора бы привыкнуть». «Ладно, поясняю для тех, кто не в теме, слышал поговорку, кажется немецкую». Что знают двое, знает и свинья. В наших условиях можно перефразировать так. Что знает один ментат, знают и все остальные. Короче, здешний этот из Хмурого. Как узнал про тему, так сразу сильно заволновался. Да так, что круги пошли во все стороны по ихнему ментатскому морю. Всем мозгоправым вокруг весточка пришла. А что конкретно, выяснить несложно, если имеется ментат покруче вашего. «А такое у меня есть, так что вот так как-то. В общем, ты на них не гони. Они даже не в курсе, что их, как там эти задроты, говорят. А, хакнули. Сняли информацию, а те даже не почувствовали ничего. Вот такие дела творятся». Вошедший на зов хозяина парень крупным телом не выделялся. Скорее, наоборот. Был высок и худощав. Но отсутствие у него телесной мощи было обманчивым. Выдавали глаза. Серые даже скорее стального оттенка, и манера движений, которые не оставляли сомнений, что он гораздо более опасен, чем оба мордоворота охранника вместе взятые. Тем не менее, опасности, исходящие от него, Жук не почуял, по крайней мере в отношении них с Крестником. Равнодушие машины, выполняющая свое предназначение, не более того, вышли вместе, оставив князя допивать в одиночестве. Исследуя указаниям беса, проследовали вверх по лестнице на второй этаж. «Здесь поживете какое-то время. Окон нет, вход один. Это рация. Что понадобится, сообщите по ней. Бабы и разносолов не будет. По крайней мере, пока. А там посмотрим. Борзеть заказами не советую. Меня охранять вас поставили, они не нянчиться. Так что могу и в рыло, если потребуется. Задача моя — вас сохранить живыми». А про поддержание целостности организмов приказа не было. Это понятно. Контакт только со мной и с Хилым. Его позже представлю. Кроме нас, ближе пяти метров к вам никому приближаться не позволено. Так что, если полезет кто, валите смело. Чем валить? Дубиной по башке? Держи, Макаров, и запасной магазин. И не вздумай в меня полить. Я этого не люблю. В общем, если что, стреляй, не задумываясь лучше в голову внизу броник у него может быть и слово запомните не стоит если меня возьмут под контроль поймете по нему что это случилось тогда валите и меня вопросов нет остальное по ходу дела прояснится может икры закажем и ананасов и если ее тебе в жопу станут засовывать и еще ничего а вот с ананасом могут быть проблемы для жопы Так что лучше водки и огурцов, так оно спокойнее будет. Ну и шашлык. С шашлыком, наверное, здесь не так сложно. Жрали, спали, отдыхали. На третий день это стало надоедать. Оказывается, сидеть в безопасности и ни хрена не делать не так уж и легко. Попросили карты у охраны. Помогло, но ненадолго. Я небольшой любитель в картишке резаться, а жук вообще в первый раз в руки взял. Оставалось бухать до слюней изо рта и валяться на кровати. Благо жука похмелья не мучила по причине особенности организма иммунных. А я вообще привычный. Да и водка хорошего качества. Бес на следующий день привел сменщика своего. Зовут Хилый. Внешне сильно отличаются. Этот здоровенный бугай. И судя по имевшему место разговору, умом не обижен. Бес сообщил, что скоро переезжаем. Куда и когда точно не сказал. Все шифруются, Стронги, игру свою ведут.